«И это немного за такой блестящий результат, имеющий к тому же политическое значение», продолжил начальник управления, оглядев напряженные лица своих заместителей. «Но результат пока промежуточный. Вам, товарищ Евсеев, надо разоблачить вражеского шпиона. Надеюсь, вы с этим справитесь. И тогда я обещаю, получите государственную награду!» Юра... молчал. «Пообещать просто, но выполнить гораздо труднее». «Конечно, товарищ генерал», — вмешался Кормухин. «У капитана Евсеева есть перспективная версия, и она полностью подтверждается собранными нами документами. Сейчас мы все обсудим с Юрием Петровичем и разработаем план реализации оперативных материалов». «Вот так-то лучше», улыбнулся генерал. «Капитан, звучит гораздо солиднее. Завтра, товарищ Кормухин, доложите ваше соображения по дальнейшей работе. Так точно, товарищ генерал, на представление, на внеочередное звание представите сегодня. И я сегодня же подпишу приказ». Обласканный начальством и заваленный пока еще не материализовавшимися наградами, Евсеев шел вслед за Кормухиным по длинному коридору управления. В руке он нес квадратный кейс-сейф, в котором хранился волшебный кристалл, добыча, круто меняющая судьбу. Капитан, старший опер, неужели такое возможно? Не верится. Однако начальник отдела завел его в свой кабинет и по внутренней связи соединился с Валеевым. «Срочно подготовь представление на Евсеева. Точнее, два представления. На внеочередное звание капитан и на повышение в должности. Срок — 40 минут. Естественно, старшую оперу полномоченной. Да ты не удивляйся, это приказ генерала. А хочешь удивиться, зайди ко мне и посмотри, что он добыл. А что, Костинский, ну, обещали, ну, долго служит». «А где его оперативные достижения? Вот то-то! Получит такой результат, я его сразу на подполковника представлю!» Закончив разговор, полковник повернулся к Евсееву. Имею в виду, успехи друзей не прибавляют. Костинский ждал должности старшего, ему скоро срок на майора подходит, а ты, выходит, его обошел!» «Значит, так и будет сидеть в капитанах до следующей оказии». «Но я не хочу никого обходить. Пусть Костинский продвигается. Я ведь всего год прослужил». Голос у Юры зазвенел, он даже положил руку на сердце. «Конечно, он достойней. Иначе как я ему буду в глаза смотреть?» Полковник, прищурившись, долго рассматривал подчиненного, будто просвечивал его насквозь, проверяя искренность слов и жестов. «Ты что, серьезно? Ну, пацан!» Кормухин усмехнулся и удивленно покрутил головой. «Где ты набрался такого альтруизма? В пятом классе? Так там уже соображают, что к чему!» «Выбрось глупости из головы! Служба — это всегда конкуренция! Чем выше должности, тем их меньше, как в пирамиде!» Начальник отдела провел ладонями по сторонам невидимого треугольника и соединил их на вершине, будто кучу песка подровнял. «В нижнем ряду — тысячи человек, а наверху — один». «При карьерном росте ты всегда обходишь остальных, я тебя уверяю. Никто не пропускает конкурента, потому что он достойный Наоборот, все рвутся вперед, других отталкивают, а то и подножки ставят. Извините, товарищ полковник, но это не по мне. Не нравится мне такое. Свинство это. Может, потому что очень устал». Может, из-за эмоциональных перегрузок. Может, из-за расположенности высокого начальства, но Юра позволил себе сказать то, что думал. Хотя понимал, что полковнику это не понравится. Потому что достиг высокого уровня пирамиды и наверняка использовал те методы, о которых рассказывал. «Это жизнь!» — Кормухин не обиделся. Он только махнул рукой, как будто разговаривал с несмышленышем. «К тому же это начальство решает, кто лучше, кто хуже, кто достойный, а кто не очень. Тебе счастье улыбнулось, хватай его за хвост и рвись все выше и выше, а там как получится. Хвост вполне может оторваться или руки не удержатся, и грохнешься в грязь со всего маху». хотя в данном конкретном случае у тебя как раз может получиться». Полковник положил на стол тонкую папку оперативно разыскного дела с привычным для их ведомства грифом «Совершенно секретно». «Посмотри, какая работа!» — с нескрываемой гордостью сказал Кормухин. «Все силы подняли». «Десятки оперов на твои запросы задействовали. И вот что получилось. Я там интересные моменты карандашиком отчеркнул. Сразу увидишь». Юра открыл папку. Глаза у него слипались, Позвоночник стал пластилиновым, мышцы — ватными. Сказывалось нервное напряжение последних дней, длительные перелеты и обилие впечатлений последнего часа. «Больше всего ему сейчас хотелось спать». Первый лист — распечатка его собственного сообщения, отправленного вчера. Неужели только вчера, а не вечность назад, из Дичкова? При проведении оперативно-поисковых мероприятий по розыску и обнаружению шпионской закладки радиосканера на полигоне Дичкова начальник штаба полковник Рогожкин А.М. был замечен в злоупотреблении спиртными напитками, что характерно для снятия стресса лицами, опасающимися, что будет раскрыта их причастность к зарубежным спецслужбам. Полковник высказывал анархистско-упадническое настроение и неудовлетворенность как службой, так и мероприятиями по развитию, а точнее отсутствию развития полигона. Препятствовал демонтажу статуи, в которой предполагалось наличие закладки, и в которой искомая закладка все-таки была обнаружена. Изъятие радиосканера вызвало у него сильную растерянность. Полагаю, что полковник Рогожкин А.М. подлежит тщательной отработке для проверки на факт вербовки его в 1972 году сотрудником ЦРУ Кертисом Вульфом с целью закладки радиосканера на одном из ракетных полигонов страны. По полученной информации, Рогожкин имеет, имел в Москве родственника, дядю или знакомого по имени Николай. Возможно, это связь идентична личности дяди Коли, фигуранта дела о вербовке Вульфом неизвестного курсанта, выпускника ракетного училища 1972 года. «Хотя Рогожкин окончил Кубинское военное училище в 1971 году, но по болезни приступил к службе в Дичково в 1972 Прошу проверить данные личного дела Рогожкина А.М. и все имеющиеся на него оперативно-служебные материалы по линии КГБ СССР, ФСБ России, Управление военной контрразведки». таба РВСН с целью получения информации, подтверждающей или опровергающей факт его вербовки иностранной разведкой» — лейтенант Евсеев. Следующий лист — справка отдела культуры, которую Евсеев тщетно пытался получить несколько недель. По оперативным данным, в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века в Москве в театрально-артистических кругах были известны следующие лица по имени Николай. Анисимов Николай Николаевич. Беленко Николай Васильевич, Воропаев Николай Сидорович, прозвище Струна, Гиндалин Николай Аветисович, прозвище Черный, Ёжиков Николай Терентич, Лобов Николай Осипович. Фамилия Лобова была обведена красным. Всего в списке приводились 35 фамилий и короткая справка-объективка на каждого фигуранта. Несколько спившихся или несостоявшихся артистов, один билетный кассир, оперный тенор, пожарный театр Ленсовета, работник торговли, тунеядцы. Попали они в поле зрения органов по разным причинам. Спекуляция театральными билетами, ширпотребом или спиртным, организация левых концертов и подпольных выступлений диссидентствующих поэтов или певцов, контакты с иностранцами и даже гомосексуализм и растление малолетних. Дальше Евсеев читать не стал, только удивился ширине невода, которым в былые годы его ведомство прочесывало интересующие его социальные сферы. Следующие несколько листов — выписка из личного дела Рогожкина. Он действительно имел дядю, фамилия которого была обведена красным карандашом — «Лобов Николай Осипович». У Евсеева даже сон пропал, и позвоночник снова стал твердым и гибким, как стальная пружина. Таких совпадений просто не бывает. Он быстро просмотрел справку. 1934 года рождения. Деревня Горюхина, Курского района, Ставропольского края, русский. Родители Лобов Осип Матвеевич, Лобова Галина Ивановна. Так это ясно. Ничего интересного. Сестра Лобова Наталья Осиповна в замужестве Рогожкина. Родилась, училась... Нет, не то. В 1953 году поступил в Московский институт народного хозяйства на факультет товароведения. По окончании работал в Тамбовском облторге. В 1961-м возвращается в Москву. Детский мир, секция промтоваров. ГУМ, секции бытовой техники. Московский военторг, отдел промышленных товаров, заместитель старшего товароведа. Ага, вот откуда дядя Коля знает, куда какой дефицит везут. Юра пробежал глазами у балестка. К началу 70-х дядя Коля вырос до заместителя директора военторга. Получил трехкомнатную квартиру на Цветном бульваре. Характеристики с места работы прекрасные, как и следовало ожидать. Что интересно, на шпионов и их пособников не бывает плохих характеристик, как, впрочем, на крупных казнокрадов и взяточников. Итак, торгаш высокого ранга. В те годы это полная обеспеченность, почет и уважение, вхожесть в любые круги, похлеще, чем сейчас депутат Госдумы. Дядя Коля вполне мог доставать молодому рогошкину билеты на концерты, кинофестивали, катать его на своей «Волге», водить с девушкой в рестораны. Только была в этом деле одна неувязка. Евсеев представил себе их рядом, директора крупного московского универмага Ива Племеша, будущего полковника Рогожкина. Избалованного доступом к дефициту парня В модном импортном шматье и шузах Так тогда называли крутые туфли Хотя слово «крутой» в оборот еще не вошло Он слушал пластинки, которых в магазинах было не достать, жевал невиданную роскошь жвачку, крутил первые портативные магнитофоны, танцевал твист с отвязными парнями и девушками из московской центровой тусовки. Но тогда и выросший Рогожкин должен был сохранить в себе какие-то черты московской золотой молодежи — речь, манеры, повадки. У них это остается на всю жизнь, как говорится, закваска сразу видна. А тут пьющий медведь, лакающий какую-то дрянь и кромсающий штыком конскую колбасу. Нет, Юра должен был признать, что картинки не совмещаются, и Рогожкин подходит на роль золотого мальчика не больше, чем Мамедов на роль хакера». 12 сентября 1995 года дядя Коля умер вследствие острой сердечной недостаточности, так что допросить его не удастся. Свежеиспеченный капитан вздохнул. «Сколь ни был ты могуществен богат, а конец один!» Далее под отдельной скрепкой «Сведения о Рогожкине Алексея Михайловича». «Школа», «Кубинка», «Полигон» и краткая справка о других его родственниках. Иногда Евсеев отрывался от чтения, чтобы взглянуть на полковника. Кормухин что-то писал, хмуря густые брови, под толстыми стеклами очков. Раньше Юра не видел его в очках. В школе лёша Рогожкин учился средне. Ни в чем плохом не замечен, избирался комсоргом класса и исправно собирал членские взносы. Взносы тогда были по две копейки в месяц. Они не столько обогащали комсомольскую казну, сколько дисциплинировали членов организации. Вырабатывали в них чувство преданности и готовность платить в дальнейшем, сколько потребуется».